Глава 18. Азербайджан Взаимоотношения наши с другой закавказской державой Азербайджаном носили еще более оригинальный характер. Между нами не было никаких территориальных споров, никаких посягательств на ту границу, за которой самоопределился Азербайджан. Самостоятельность его правительства до Всероссийского учредительного собрания была признана мною с самого начала армия юга ни разу не угрожала границам азербайджана в ответ на это мы встретили злобу и ненависть правительства и правящей партии так сказать априори техчайшие оскорбления по адресу командования правительства и армии в официальной печати в официальных речах и актах наконец бессильное обрицание оружием и открытую поддержку, материальную, финансовую, вооружением и формированиями наших недругов. Это глава нашей истории, когда она творилась, была распалена во времени и в массе событий и впечатлений. Теперь, когда она пишется и появилась возможность сосредоточиться на ее содержании, становится еще более ясным долготерпение и миролюбие командования, И правительство юга и выдержка армии. Бывали неоднократно моменты, когда занятие всей территории Азербайджана в военном отношении не представляло затруднений, и этим положен был бы, без сомнения, конец волнения на Северном Кавказе. Политика Азербайджана являлась как будто сплошной провокацией в этом отношении главного командования. Но за этим актом, Явно виднелась перспектива всеобщего закавказского пожара, в котором легко было опалить зарождающуюся мощь армии Юга. На чашке весов поставлено было на одну достоинство вождей и армии, на другую — успех белого движения. Естественно, что вторая перетянула. Все в Азербайджанской республике было искусственным, не настоящим, начиная с названия, взятого взаимообразно у одной из провинций Персии, искусственная территория, обнимавшая лезгинские закаталы, армяно-татарские Бакинскую и польскую губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пан-тюркизма и пан-исламизма на Кавказе искусственная государственность, так как на этих землях, лежавших на пути великого переселения народов и подвергавшихся воздействию разнообразных культур, сменявшихся завоевателей, жили всегда разрозненные мелкие племена, враждовавшие друг с другом и до ныне еще сохранившие черты кочевого быта. В XVIII и XIX веках на предгорьях располагались мелкие ханства — Щербенское, Кубинская, Шемахинская, Бакинская, Талышинская, Шушинская, Нухинская, Ганжинская и Елисуйская в закаталах. Наконец, искусственно держалось в Азербайджане правительство первоначально волю Нури Паши, потом генерала Томпсона и в дальнейшем просто по инерции. Когда в Баку появились англичане, туркофильское правительство хана Хойского, не имевшее решительно никакой опоры в стране и почти никакой вооруженной силы, покорно ждало решения своей участи. Генерал Томпсон, не получив, по-видимому, указаний из Лондона, стал первоначально на точку зрения российской державности и стремился к построению Временной коалиционной власти, чисто административного характера, в составе представителей трех главных национальностей, населяющих край, русских, татар и армян. В Батинской и Елизаветпольской губерниях по данным 1917 года числилось русских 96 тысяч, армян 344 тысячи и татар тысяч. Томпсон обратился прежде всего за содействием к русской общественности, но встретил там такой непримиримый антагонизм, что соглашение оказалось невозможным. Русская организованная общественность представлена была в то время в Баку следующими группами. Первое. Русский национальный комитет, возникший инициативным порядком и потом пополнивший свой состав кооптации различных общественных организаций, союз офицеров, учителей, русского демократического общества и так далее. Возглавлялся комитет, позднее назвал себя Советом, лидером местных конституционных демократов под Шебякиным, именовал себя беспартийным, но в целом разделял кадетскую идеологию и всецело поддерживал добровольческую армию.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 находившимися в близких отношениях к азербайджанскому министру внутренних дел и получавшими субсидии от правительства. Доклад мне комитета от 12 августа номер 354 так говорит о его происхождении. В Баку был командирован инженер Виноградов, который, завязав связи с приходами и найдя поддержку в лице настоятелей двух наиболее значительных церквей,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 Правительство считало себя в духовной связи с Комучем и Уфимской директорией и полагало необходимым свергнуть азербайджанское правительство и установить свою власть. Четвертая группа. Наконец, левые организации. Партия социалистов-революционеров-интернационалистов. Рабочие. Профессиональные союзы, объединенные в рабочей конференции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 Представителей этих национальных меньшинств предложено было избрать соответственным национальным советом. В состав правительства и парламента от русского населения прошли только члены славяно-русского общества. Пять в парламент и двое в правительство. Министр финансов Протасиев и министр продовольствия, председатель общества, поляк Лизгар.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 были какими-то ненастоящими. Их было три — Муссават, Иттихат и Гюммет. Совершенно невозможно определить программы и идеологии первых двух. По составу своему правящая партия Муссават включала среднюю буржуазию и третий элемент, многие представители которого недавно вышли из рядов российской конституционно-демократической партии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 Во внутренней жизни политика правительства сводилась к восстановлению русского права, суда и русских учреждений, так как народ без культуры и правительство без идеологии не могли приступить к созданию новых форм жизни. Неудержимое стремление к национализации перевернуло только вверх ногами и иерархическую лестницу Из низов, без всяких стажей и цензов, не исключая и морального, всплыли на поверхность татары-муссаватисты, захватив все видные и выгодные материально-посты, а русские, люди науки, техники и административного опыта, скатились вниз в силу тяжелых материальных условий, мирясь с подчиненным положением.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 в городе Баку, доводя до отчаяния. Прошение поверенных молокан на основании приговоров, выданных обществами 18-22 июня 1919 года. Губернии Бакинская и Елизавет Польская находятся в исключительно благоприятных условиях по своим колоссальным природным богатствам. Провинансы Азербайджана видны из следующего неполного перечня ⁇ хлопок, масло, нефть, рыбные промыслы, цинк, свинец, сера и так далее. И поэтому правительству Азербайджана было легче чем другим справиться с финансово-экономическим вопросом. Но поставить рациональный бюджет правительство не могло или не сумело. И база его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 Правительство бедной и зависимой от азербайджанского ввоза Грузии стремилось удержать в своих руках эмиссию, дававшую ей большие выгоды. По 1 мая девятнадцатого года на долю Грузии пришлось 380 миллионов рублей, Армении 240 миллионов рублей и Азербайджана 160 миллионов рублей.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 Под давлением англичан были распущены, и правительство приступило к формированию новых частей под руководством генералов русской службы — Мехмандарова, военное министерство, Сулькевича, бывший кримский правитель, Алиага Шахлинского, начальник артиллерии и других. Последние двое оказались крайними русофобами. Шахлинский успел даже послужить туркам и участвовал во взятии ими Баку. К весне 1919 года была сформирована одна пехотная дивизия, одна конная бригада и три батареи, общим числом номинально 12-15 тысяч, фактически не более трех 5 тысяч. Ввиду того, что мусульмане Кавказия не несли никакой воинской повинности, Эта армия не имела никаких кадров и строилась совершенно заново. Кроме высших командных постов, все офицерские должности занимались русскими офицерами 90%, а из числа остальных тюркского происхождения большинство сохраняло традиции русской армии и симпатии к России. В силу крайнего нерасположения закавказских татар к регулярной службе формирование армии решительно не удавалось, а повальное дезертирство расстраивало окончательно ее ряды. И генерал Мехмандаров однажды в парламенте вынужден был заявить, что его армия не боеспособна и не в состоянии противостоять армии добровольческой. Разведка определяла силы, могущие быть выставленными против добровольческой армии за выделением войск на армянские и ленкаранские театры в две с половиной тысячи. Положение русских офицеров ввиду шовинистической политики правительства было тягостным и весьма щекотливым. Еще в конце декабря восемнадцатого года возгорелся спор между за Кавказским Русским Национальным Советом и генералом Лебединским, поощрявшим поступление русских офицеров в азербайджанские войска, дабы вывести офицеров из тяжелого материального положения. Генерал Лебединский, председатель ликвидационной комиссии бывшего Кавказского фронта. Спор поступил на мое разрешение принимая во внимание, что пути в добровольческую армию не были заказаны никому, и, с другой стороны, что русскому офицерству невместно было, вооруженной рукою, создавать враждебную России азербайджанскую государственность, я высказался против поступления русских офицеров в азербайджанскую армию. Позднее, в июне, когда Азербайджан готовился к войне с нами, Положение там русского офицерства стало в конец невозможным. При посредстве моего представителя в Баку офицерству отдано было секретное распоряжение о переходе в добровольческую армию. Оно было исполнено не только большим числом русских офицеров, но и частью грузин и мусульман, что еще более расстроило ряды азербайджанских войск. В конечном итоге положение азербайджанского правительства определялось четырьмя факторами. Присутствием английских войск, лояльной оппозиции Иттихада и беспартийных, враждебностью армянского народа, полной аполитичностью, темнотой и инертностью тюркского народа, в котором революция не произвела тогда еще никаких социальных сдвигов, Она усилила только бытовое явление — обречество, попросту разбой, лишенное социальных мотивов и искусно направляемое правительством в сторону национальной нетерпимости, религиозного фанатизма и территориальных захватов. Наконец, большое давление оказывал на власть многочисленный и организованный бакинский пролетариат, который был резко враждебен реакционному правительству тюркских феодалов, буржуазии и паразитического духовенства и под интернациональными лозунгами проводил идею единства всероссийской советской власти. И только в одном интересы обоих противников сходились вполне — в противодействии Деникинской опасности. При этом пролетариат откровенно заявлял, что он готов в этом вопросе идти вместе с реакционным правительством, в расчете, что потом мы справимся сами с ханами Хойскими и усубековыми. Бакинская рабочая конференция Азербайджана, Дагестана и Закаспия, май 1919 года Вероятно, в силу этой общности настроений правительство терпело большевистские организации, прессу и пропаганду, выступая против них активно при помощи англичан только во время всеобщих забастовок, имевших место в декабре и в мае. Пресса «Земля и воля» — левый социал-революционный орган, «Набат» — орган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 18 мая, номер 07389 389 и 12 июля, номер 08-637. Полковник Лазарев позволил себе проявить личную инициативу. Передавая мою телеграмму Усуббекову, он выпустил первую фразу «Мы считаем Азербайджан частью России». И в препроводительном письме от имени главного командования –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 Письмо от 21 мая, номер 98. Истинный текст моих телеграмм не мог вызвать никаких сомнений, так как он тотчас был дан официально в печать. Лазарев был заменен полковником Палицином. Усубеков огласил в парламенте две моих телеграммы в изложении Лазарева и заявил, что парламент и он не верят этим заявлениям.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 Парламент ватировал новые кредиты на армию и брицал оружием. Печать еще резче ополчилась против добровольческой армии, а рабочая конференция протягивала рук правительству для борьбы с общим врагом, требуя полномочий на формирование рабочих отрядов. Ввиду такого соответствия настроений и задач за Кавказской конференции, заседавшей в Тифлисе,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 Выступить совместно всеми вооруженными силами и военными средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или территориальной неприкосновенности, республик. Подписали со стороны грузин Гегичкори, Рамишвили, генералы Гидиванов и Адишелидзе, со стороны Азербайджана Джафаров, генерал Махмендаров и Сулькевич. Генерал русской службы, грузин Одешелидзе, был назначен общим главнокомандующим. Параграфом 10 договора предусматривалось право Армении в двухнедельный срок присоединиться к этому соглашению. Но Армения присоединиться не пожелала. Устами своего представителя на конференции, министра иностранных дел Тиграняна, она заявила,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 Армению стараются заморить голодом Грузия, предоставив в ее пользование всего 400 железнодорожных вагонов. Заключением этого договора окончательно закрепилась группировка действующих на Кавказе сил.